Глава 14 Лорка вел прогулочный глайдер над самыми вершинами деревьев. Внизу сплошным ковром тянулась дикая нетронутая сельва. Здесь, в истоках Амазонки, располагался огромный заповедник тропического леса, перевалив плоскую столовую гору, где лес был пореже, с провешанными редкого кустарника и пустошами. Лорка увидел тянувшиеся до самого горизонта только что разбитое пространство нового жилого района. Остатки девственного леса были здесь облагорожены и превращены в сады, скверы и парки. Русло речушек спрямлены, местами облицованы синтетиком, через них перекинуты ожурные мосты, кое-где синяли пятна искусственных озер и прудов. Небольшими комплексами грудились вспомогательные сооружения, дома отдыха и развлечений, а на все это была наброшена геометрическая четкая сеть автострад, дорог и тропинок. Мельком оглядев это поле, отнятое человеком у природы, Лорка сориентировался и круто положил глайдер на крыло, направив его к операторской, стоявшей на краю гигантской строительной площадке. Сегодня здесь должен быть сооружен высотный дом-город на несколько тысяч жителей, центр и средоточие нового жилого района. Здесь, глубоко под зеленым покровом леса, в верхних слоях мантии, было нежданно-негаданно обнаружено богатейшее месторождение тяжелых и долгоживущих трансурановых элементов. Этого ценнейшего сырья энергетики, ядерной химии, и нейтридной техники. Месторождение было настолько перспективным, что Всемирный совет решил отрезать у заповедника несколько тысяч гектаров первозданной сельвы. Операторская представляла собой прозрачный купол, фонарь полусферической формы высотой метров 20. Три мощные телескопические ноги поддерживали основание купола на высоте пятиэтажного дома. По краям купола торчали три реактивных сопла, двигателей аварийной посадки, и с центра днища спускалась ажурная шахта выдвижного лифта. К лифту и направился Лорка, оставив глайдер четырехколесному многорукому роботу на техосмотр, а потом в заправку. Проходя мимо телескопической ноги, Лорка с уважением шлепнул по сверхпрочному композиту эти ноги, Должны были вознести операторскую почти на трехкилометровую высоту. Когда Лорка подошел к лифту, дверь кабины распахнулась. Федор вошел в нее и через несколько секунд оказался в просторном вестибюле операторской. Здесь было людно и шумно. Отдельными группами стояли и сидели гости, приглашенные на сборку дома города. К Лорке подошел дежурный, в светлом костюме, с оранжевой повязкой на рукаве. Федор представился. Дежурный с улыбкой сказал, что его хочет видеть мастер-сборщик. Пройдя через вестибюль, дежурный остановился перед дверью с красной светящейся надписью операторская и жестом пригласил войти. Вопросительно глядя на него, Лорко помедлил. Красный цвет надписи говорил о том, что посторонним без крайней нужды вход в комнату воспрещен. Дежурный улыбнулся. «Входите! Вас ждут!» Лорка, нажатием кнопки, открыл дверь, беззвучно скользнувшую в стену, и оказался в небольшой, но очень светлой комнате. За круглым столом сидела группа монтажников, мастер-сборщик и ассистенты. Мастер-сборщик, старый товарищ Лорки, Ришард Дерий, отличался от других широкой зеленой повязкой на рукаве. Лорку заметили не сразу — а он сам намеренно задержался на пороге, чтобы понаблюдать за колоритной группой монтажников. Шел непринужденный разговор, сыпались шутки, но за этой внешней легкостью Ворка сразу уловил скрытую напряженность, умело спрятанное волнение, которое сопутствует любому ответственному делу, требующему мобилизации всех человеческих ресурсов, будто спортивное соревнование — Научный эксперимент, старт трансгалактического корабля или сборка дома города. Новые жилищно-промышленные центры с основой виде дома города даже в 23 веке строились редко, не чаще одного раза в несколько лет. Подготовка дома города к сборке ведется месяцами, а сама сборка выполняется монтажниками за один рабочий день в течение нескольких часов. Процесс сборки давно стал своеобразным видом искусства и спорта. Мастер-сборщик назначался на свою почетную и ответственнейшую должность после многих туров конкурсных соревнований, которые проводились, разумеется, на макетах. Сборка транслировалась по всем главным каналам мирового стереовидения и собирала сотни миллионов зрителей и болельщиков. Она была для монтажников не только трудом, Работой, но и источником радости, творческого наслаждения, пожалуй, именно в сборке наиболее полно и непосредственно, находило выражение изначальная и неискоренимая жажда человека к созиданию. Едва лорка шагнул вперед, как Ришар Берри, сидевший на подлокотнике кресла, заметил его и поднялся навстречу. Они обнялись и легонько потискали друг друга. Не виделись больше года. Ришар не изменился. Высокий, худой и жилистый. Кости и туго свитые мышцы, рельефно обрисовывающиеся даже при легких движениях, ни грамма лишнего жира. На аскетичном удлиненном лице запавшими щеками большие глаза, то грустные, то озорные, то лучащиеся юмором, то цепкие. Глаза исследователя и философа. Ришар был феноменально одаренным человеком. Чем он только не занимался. Несколько лет ходил вместе с Лоркой в космос, борт-инженером и великолепно справлялся со своим делом. Он был отличным художником и скульптором. Увлекался субмолекулярной биохимией и за серию теоретических изысканий получил звание доктора наук. Он занимался почти всеми видами спорта, отлично бегал, прекрасно плавал, но, добившись успеха, Ришар быстро охладевал к содеянному, некоторое время бездельничал, а потом с неслыханной энергией принимался за что-нибудь другое.